глава 11 пространство второй планеты системы зу обитель мерцающий покой неопознанный борт в скучающем голосе диспетчера не было слышно никакой заинтересованности вы находитесь в пространстве обителя мерцающий покой передайте свой идент номер и код допуска передаю щелкнул пальцами сэм и леди дождавшись условленного знака начала передачу «Кот получен», — лениво подтвердил диспетчер и смолк, изучая полученные данные. Когда он вернулся на волну, отцарившей в его голосе безразличности не осталось и следа. «Везус, ты?» «То-то я смотрю, вроде знакомый голос». Интонации говорившего приобрели тревожный характер, и он продолжил шепотом. «Ты что, сдурел?» «У тебя запрет здесь появляться еще...» Он на секунду замолк, с чем-то сверяясь. «Еще одиннадцать месяцев! Давай отсюда, пока не заметили! Я уж подчищу тут, потом сочтемся!» «Я помню», — ответил Люциус, и леди, подогнав его обертоны под голос погибшего капитана, отослала сигнал диспетчеру. «Епископ здесь?» — Да, его святейшество только третий день тут. Вернулся из инспекции мрачнее тучи. Если хочешь на колени пасть, сейчас точно не то время. — Черт, я-то надеялся его не застать. — Ну, извини. — Что, совсем не в моготу? — А как ты думаешь, — невесело ответил товарищу Лжевезус, — три месяца в банке сидеть? Надеялся хоть... На день по походить. Да и парни того уже волками воют. Ничем не могу помочь. Диспетчер был явно расстроен. Уходи, вес. Следы подчищу, а в остальном... Неопознанный борт, перешел на официальный тон он. Немедленно покиньте пространство мерцающего покоя. Предупреждаю, при неподчинении к вам будут применены методы силового воздействия». Отметка на радаре, судя по высвеченному формуляру цели, это был рейдер раскаяния, медленно попал зла к его краю, и диспетчер, облегченно вздохнув, открыл запись лога. Ему предстояло изрядно попотеть, удаляя следы пребывания нежелательного корабля в пространстве обители. Меж тем раскаянье, под чьей личиной благодаря скачанным кодам скрывался большой сверкающий и не собирался покидать пространство второй планеты. Получив нужную информацию, Сэм вывел корабль из зоны действия радаров порта и направился к полюсу планеты, где и в обычные-то дни корабли практически не появлялись, что уж говорить о современности с ее всеобщим упадком транспортных потоков. «Переходим к фазе 2 Выбравшись из кресла, он кивнул лоску. «Ты порулить хотел?» «Вот», — показал он рукой на кресло пилота. «Что делать, помнишь?» «Снизиться до полусотни километров, сбросить скорость до нуля», — закивал он, забираясь в кресло. «Да помню я, Сэм, помню». «А дальше?» «Подняться до двух и ждать». «Верно. Если что, леди поможет». «Так же, милая?» «Конечно, капитан», — отозвалась девушка. «Однако я хочу заметить, сэр, что ваш план...» «Сделаешь все нормально — никакого риска не будет», — прервал ее взмахом руки Люциус и, повернувшись к ожидавшим его в легких скафандрах Доку и Лафу, кивнул. «Сейчас облачусь и двинемся». Отсек с был, не будучи рассчитанным на частое посещение людьми, был, мягко говоря, тесноват. «Твою ж мать!» — выругался жевалк, в очередной раз споткнувшись о подвернувшуюся под ноги балку — «Леди, ну ты что? Ладно, с высотой и потрохами этими», — пнул он с досады ни в чем не повинный элемент силового набора корпуса. «Но свет! Освещение сюда ты хотя бы могла организовать? Мы же коллегами до начала операции станем». «А ты под ноги смотри», — ответил за хозяйку, сидевший верхом на шее осы, Сэм. «Фонарик на шлеме тебе что? Для красоты воткнули?» «В себе его воткни». Пригнувшись, чтобы не врезаться лбом в очередную, сильно сужавшую проход трубу, буркнул док. «Как проктолог могу посоветовать, куда именно?» «Ты лучше незнаниями своими щеголяй!» Пристегнувшись страховочным тросиком к осе, он повернулся к сидевшему прямо за ним лафу и, подмигнув тому, продолжил. «А ногами шевели! Тебя ждем!» «Подождете!» — проворчал врач, забираясь за матросом новый ну блин, подвиньтесь, что ли, я же тут не помещусь!» «Это все потому, что кто-то...» Начал было с Сэм, известную во всех вселенных шутку, но рык Дока заставил его перейти на нормальный тон. «Да ладно ж, Валк, в тесноте да не в обиде, и лететь нам всего ничего. Лоск, что у тебя?» «Высота 30 тут же ответил сидевший в рубке пилот. «Еще минут десять, и начну скорость сбрасывать!» «Принято, леди!» «Траектория спуска просчитана. Сюрпризов не жду», — ответила девушка. «На поверхности метель, видимость низкая, но я подготовила вам маркеры, дойдете без проблем». «Спасибо!» Поерзав в импровизированном седле, он хотел было повернуться назад, чтобы посмотреть, как устроились остальные. Но после того, как док вогнал свою пятую точку в узкую щель между спиной лавы и краем тела осы, сделать это, казалось бы, простое движение оказалось весьма затруднительно. Вот же, разожрались. Проскочила короткая мысль, но поделиться ею с остальными у него не получилось. Люк ангара начал приоткрываться и, разгоняя царивший сумрак, внутрь хлынул неяркий свет полуденного солнца, с трудом пробивавшегося сквозь густую пелену облаков, неутомимо засеивавших поверхность планеты колючими и жесткими снежинками. «Приготовиться!» — голос лоска звучал нервно, выдавая охватившее его напряжение. «Кладу корабль на борт! Удачи, парни! Жду сигнала!» «Отключаю держатели!» — подхватила леди, и оса, неудерживаемая более ничем, поскользила к полностью открытому люку, чтобы через пару секунд раствориться в снежной кутерьме, царившей снаружи. Начинаю подход к точке. Голос леди звучал четко и ясно, словно они все еще находились внутри корабля. «Все же, сэр, может, я высажу вас прямо перед воротами?» «Делаем, как планировали», — крепко держась руками, запроушенный на затылке осы, покачал головой Сэм. Не к чему их пугать. Успеем еще. Но, сэр, вам почти две тысячи по снегу топать. Я предлагаю исключительно из-за желания сохранить ваши силы, сэр. Спасибо за заботу, — отрезал Люциус. Сажай нас, как задуманно. Исполняю. С неудовольством произнесла леди. До точки четыре тысячи прошу приготовиться. Сильный порыв ветра едва не сбил Сэма с ног, когда он, отстегнувшись от осы, взобрался на небольшой холмик в стороне, с которого проглядывали перебиваемые снежными зарядами огни монастыря. «Все здесь!» — оглядел он свою небольшую, державшуюся друг за друга группу. «Хорошо. Леди, следующий шаг. э Он озадаченно задрал голову вверх, услышав свист рассекавшего воздух тела. Небольшая черная точка росла прямо на глазах, и уже можно было различить силуэт растопырившего руки и ноги человека. Когда до поверхности оставалось не более сотни метров, пилот, а то, что это лоск, Сэм уже не сомневался. Откуда здесь еще кому-либо взяться? Пилот сгруппировался, развернулся в воздухе и, выплюнув из короба на спине короткие языки пламени, упал в снег. «А вот подумал», — начал папаша, выбравшись из сугроба. о чё мне там сидеть, Сэм? Хозяйка справится, а вам лишний боец не помешает». «Фух! Четвёртый!» — сбросил он с плеч ящик, при ближайшем рассмотрении оказавшийся стандартным комплектом для маневрирования в пустоте. Пара баков с топливом, пара сопел до подобия Джоя для задания вектора движения. «Вот меня она и сбросила. Мы траекторию просчитали». «Чтобы на вас упасть?» «Ну, я и прыгнул. Скорость тремя гасил», — встряхнул он последним комплектом. «Ну, а последний для приземления приберег?» «Ничего не отбил», — подошедший к нему жвалк деловито ощупал тело смельчака сквозь гибкую ткань легкого скафандра. «Не отбил, док! Мы все верно рассчитали. Сэм!» Отодвинув врача, пилот подошел к Люциусу. «Нет, но ну правда, Сэм, вчетвером же лучше!» «Жаль, ты себе башку об лёд не проломил», — вздохнув, покачал головой тот. «А ошиблись бы. Шмякнулся бы ты в стороне, и что? Или не в тот момент ранец запустил?» «Да мы всё несколько раз проверили, Сэм. У твоего корабля такая скорость вычислений!» Он мечтательно закатил глаза. «Чудо просто! Мы всё учли. И ветер, и облака, и даже влажность». «Риск был?» Но минимальный. Ну, не сердись. Так же со мной лучше будет». Взлетевшая оса чуть качнулась под напором стихии и, задрав вверх хвост, вертикально поднялась над местом посадки. Торчавшие под ее брюхом короткие стволы пыхнули огнем, и лед в том месте, где пару минут назад на него ступили люди, разломился, открывая немедленно принявшуюся парить полынью. «Маловато, но сойдет», — отбрасывая ладонью налипавший на забрало снег, посмотрел на черневшую дыру Люциус. «Часа на четыре хватит, а больше нам и не надо. Пошли, бродяги!» Махнув рукой, он двинулся вперед, пригибаясь под напором радостно обрушившего всю свою мощь на три согнутые фигурки Бурана. «Милосердие! Убежище!» Спустя час основательно вымотанный Сэм бил кулаком поставни небольшого окошка, врезанного в полотно входной двери монастыря. «Откройте!» — повис он, цепляясь обеими руками за открывшийся проем, из которого на путников упал мягкий желтый свет и потянуло теплом. «Создатель!» — открывший окошко, монах, торопливо оснил себя знаком веры. «Люди? Откуда?» Обрадованный появлением новой добычи буран, торопливо швырнул ему в лицо горсть снега, и тот подался назад, захлопывая форточку. «Быстрее! Заходите же!» Приоткрыв полотно двери, он впустил едва стоявших на ногах людей внутрь, поспешив захлопнуть створку, прежде чем ветер смог закинуть очередную порцию ледяной крупы внутрь. «Кто вы? Откуда?» Обратился он к упавшим в изнеможении на пол гостям, но те были слишком измотаны борьбой со стихией и просто сидели на полу, слабо шевеля руками, словно все еще продолжали свою борьбу со снежными зарядами. «Воды! Ради всего святого!» Стучавший в дверь, откинул шлем и протянул руку. «Глоток воды!» «Конечно, конечно!» Отойдя на пару шагов... Монах торопливо наполнил горячим глинтвейным стакан и, присев на корточке, протянул его человеку. «Возьмите!» «Спасибо, святой отец!» Сделав небольшой глоток, он протянул стакан своим спутником и дрожащей рукой изобразил символ веры. «Да пребудет милость его над вами!» «Еще!» Забрав пустой стакан, монах наполнил его сызного и протянул страждущим. «Я брат Калидус», — представился он. «А вы в обители Мерцающий Покой, вторая планета системы Аазунт». Светозаров Симеон представился, в свою очередь, первый из гостей, снова отпевая треть стакана и передавая его спутникам. «Мы шли от Авидия». «От Авидия? Это же...» «Почти полсотни световых лет!» «Шторм в гипере пояснил уже более-менее пришедший в себя семён «Или просто волна, не знаю», — пожал он плечами, усаживаясь поудобнее. Было видно, что монастырский Глинтвин подействовал на него благотворно. «Якок, не штурман», — объяснил он свое незнание произошедшему и махнул рукой в сторону своих товарищей. «Мои спутники. Корабельный врач Жвалк и поваренок Сергей. Капитан Лощунов подал сигнал бедствия. Мы в капсулу и рванули. «Вы покинули корабль прямо в гиперпространстве?» «Ахнул удивленный монах. И выжили?» «Нет», — покачал Кок в ответ головой. «Корабль успел выйти. Это было последнее сообщение нашего капитана. Потом нас стряхнуло. Сильно сознание потеряли». А когда пришли в себя, капсула уже начала спуск. «Наверное, у вас на вашем корабле реактор сместился», — предположил монах. «Это чудо, что вы живы остались». «Скажите», — Светозаров протянул руку, взял Калидуса за рука Фриасы. «Вы еще наших не приютили? Не может же быть такого, чтобы из всего экипажа мы на воле шли, почти восемь десятков человек было». «Кто-либо еще? Выжил? Другие капсулы? К вам кто-нибудь еще выходил?» «Боюсь вас опечалить», — монах отрицательно покачал головой, «но вы единственные, кто стучал в наши двери за последние несколько дней». «Не может быть!» — было видно, что слова Калидуса шокировали семёна. Он прижал руки к груди, вздрогнул и, закрыв лицо руками, принялся раскачиваться из стороны в сторону, повторяя. «Нет, такого не может быть. Должен же был хоть кто-то еще выжить». «Нет». «Не отчаивайтесь», — положив ему руку на плечо, произнес монах. «Сие есть жизнь. Уверен, ваш экипаж, ваши друзья сейчас пребывают в лучшем из миров». «Я лично помолюсь о спасении их душ». «Вы так думаете?» Подняв голову, Кок посмотрел на него с надеждой. «Спасибо вам, отче». Поймав его руку, он поцеловал ладонь и, глядя снизу вверх, продолжил. «Я невеликий мастер молиться. Но если вы позволите, то я буду рад преклонить колени рядом с вами, святой отец». «Мы так и поступим. Но сначала...» Встав, Калидиус протянул ему руку. «Поднимайтесь. Я уже позвал наших братьев. Они сейчас проводят вас в келье, дабы вы могли отдохнуть». В коридоре послышался топот ног, и вскоре спасшиеся уже оказались в окружении дюжих монахов, аккуратно припроводивших их в небольшие чистые кельи, где для гостей уже был сервирован скромный, но питательный монастырский ужин. Помещение, куда их привели на утро, если и отличалось от их келей, так только полном отсутствием мебели пустые побеленные стены, небольшие окна да символ веры, более в этом зале не было ничего. Рад приветствовать вас в нашей скромной обители. Епископ Маркурий, решивший лично снизойти до лицезрения спасшихся космолётчиков, величественно повел рукой. «Я надеюсь, вы уже отошли от шока, вызванного перенесенными вами страданиями, и готовы рассказать мне о произошедшем». «Ваше святейшество», — шагнувший вперед Кок, нервно отдернул край робы, демонстрируя явное смущение. «Мы простые люди, и...» «Прошу меня простить, я даже и не знаю, что еще могу добавить к уже рассказанному нами брату-дознавателю». «Ну, а вы все же попробуйте. Вдруг вспомните чего? Например, идент номер вашего корабля». Фамилию капитана вы назвали, но мы не нашли транспорт, кем бы командовал некто Лащенов. — Ваше святейшество, — склонив голову, развел руками Святозаров. — Я всего лишь кок, мои спутники, — он оглянулся назад. — Простой корабельный фельдшер и поваренок. Капитан, — он поспешно изобразил символ веры, — нанял нас как раз перед этим рейсом. — Мой господин... «И вы ничего не знаете?» — иронично подняв бровь, посмотрел на него Маркорий. «Код, к сожалению... Но если вы так настаиваете, ваше святейшество...» «Да, настаиваю», — прервал его епископ. «Говорите, даю слово. Вам здесь ничего не угрожает. Даже если вы окажетесь закоренелыми грешниками, таково мое слово». Подтверждая сказанное, он посмотрел на стоявшего рядом с ним игумена, и тот торопливо закивал, подтверждая слова своего сюзерена. «Если бы ваше святейшество подняли бы нашу капсулу», подал голос стоявший за поваром врач, «то вы бы без сомнения получили всю интересующую вас информацию». «Мы проверили ваши слова насчет капсулы», не сводя взор с Семена, произнес епископ. Когда Буран стих, я отправил поисковую партию, и она нашла полынью, почти затянувшуюся. «Так поднимите!» — дерзко посмотрел на него врач, но, спохватившись, опустил глаза вниз и пробормотал, осознавая свою дерзость. «Прошу меня простить. Шок». «Понимаю», — снисходительно улыбнулся епископ, — «вам немало пришлось пережить». А что до капсулы, там восемь сотен метров, и море наше далеко не курорт. Даже не считая холода, то, что водится в местных водах, будет просто счастливо лицезреть не то что человека, лодку сожрет и не подавится. Мне даже рыбалку пришлось запретить. Бывали случаи, знаете ли, вам повезло, что вы сразу на лед выбрались, иначе... Покачав головой, он небрежно осенил себя символом веры, с удовлетворением отметив, как разом побледневшие спасенные торопливо повторили его жест. «Но «Ну, не будем об этом. Говорите честно и открыто. Мое слово вы получили. Ну же!» «Как вам угодно, епископ!» Сказав это, Кок как-то дерзко взглянул на него, выпрямился. Его осанка приняла неожиданное величие, словно этот повар всю свою жизнь повелевал, и, подойдя к Маркурию, тихо, но значительно произнес. «Что же, ваше досье вполне точно отражает вас, брат мой». «Простите?» Контраст с предыдущим образом был настолько резок, что ничего другого епископа просто не пришло на ум, и он растерянно повторил. э простите?» «А вы меня не узнали, а, брат мой?» Насмешливо разглядывая его, поинтересовался уже кто-то другой, явно не имевший к простому коку никакого отношения. «Нет?» э -э, а должен был?» «Монастырь святого Рапсодия. Это на второй планете второй звезды черепахи. Полгода назад вы там были с плановой инспекцией». Напоминание о планете, где совсем недавно произошла крупная неудача, заставило его моментально покрыться холодным потом. «Святого Рапсодия? Там? Вас?» «Да, брат мой, поверье, именно там. Не помните?» «Нет», — мотнул он головой, пытаясь вспомнить лицо стоявшего перед ним явно непростого человека. «Не помню». Наконец сдался он. «Возможно, и видел, но...» «А вы не должны были меня помнить», — широко улыбнулся ему фальшивый кок. «Нас, разумеется, не представляли друг другу». Замолчав, Семен заложил руки за спину и, качнувшись на каблуках, испытующе посмотрел на епископа. «Что? Простите, я не совсем вас понимаю». Неуверенно произнес тот, пытаясь угадать, кто перед ним. «Не трудитесь!» Снова улыбнувшись, правда, теперь в его улыбке проступила грусть. «Мы скромные служащие отдела внутренних расследований, чужды гордыни!» Прищурившись, он пристально посмотрел в глаза епископу. «Кое среди прочих грехов обревает многих. Не так ли, брат мой, по вере?» «Инквизиция!» Ахнул бледный игумин и Святозаров медленно кивнул, подтверждая его слова. «Ну, право, брат Борхо!» Протянув руку, инквизитор встряхнул игумена за плечо. «Полноте! Мы не звери какие! Мы просто выполняем свой долг, брат мой, по вере!» «Взять!» — коротко приказал он. И стоявшая сзади парочка подхватила обмякшего наперстника епископа под локти. «А с вами, ваше святейшество, мы побеседуем наедине, в ваших покоях. Вы же пригласите меня в свою келью». Мягко, но требовательно подтолкнул он Маркурия к двери. «И будьте так любезны, пусть сюда стол принесут». «Нет, конечно, брат Доминус», — кивнул он на врача, вертевшего в руках отстегнутый с пояса контейнер с медицинской эмблемой — Он может инструменты на пол положить, но, согласитесь, не гигиенично это. В коробочке что-то металлически звякнуло, и епископ торопливо закивал. «Да-да, ваша... ваша... милость, господин инквизитор. Я, конечно же, сейчас распоряжусь. Прямо сейчас!» Дернулся он к выходу, всеми силами стараясь не видеть, что именно брат Доминус извлекает из контейнера. «Вот и славно! Уверен, мы поладим!» — улыбнулся ему Святозаров и, выталкивая епископа из помещения, бросил через плечо. «Приступайте, братья! всё по плану! И да поможет нам Господь!» Приближаясь к порогу своей кельи, Маркурий против своей воли начал замедлять шаг. «Пойдемте, друг мой!» — взяв его под руку, инквизитор прибавил шаг. «Когда вам не заинтересовался наш отдел, то поздно пить». Не договорив, он встал напротив двери. «Ваша?» «Только после вас», — склонил он голову на подтверждающий кивок епископа. «Однако», — обведя взглядом комнату, вернее сказать, апартаменты владыки монастыря, Сэм покачал головой. «Как я понимаю, аскеза?» официально декларируемая нашими иерархами, не нашла особого отклика в вашем сердце. Стены двух объединенных в одну келей были завешаны гобеленами с пейзажами пасторального вида, на коих пастушки и неопремененные одеждами пастушки занимались делами, некогда приведшими праотцов человечества к изгнанию из райского сада. Мебель массивная — по моде 26 шестого императора. Тогда была популярна затейливая и вызолоченная резьба, утопала ножками в ковре с густым ворсом, а вазы, также из презренного желтого металла, были полны тропических фруктов. «С витаминозом боретесь, брат мой!» отщипнув несколько ягод с грозди черного винограда, инквизитор опустился в одно из кресел, стоявших подле круглого столика, на хрустальной поверхности которого лежала парочка журналов, рекламировавших популярные курорты, и с наслаждением вытянул ноги, закинув ягоды в рот. «Да вы садитесь, садитесь!» — кивнул он застывшему, как столб, маркорию. «Разговор у нас долгий будет, а силы вам еще пригодятся». «Уж не для пыток ли?» — кольнула епископа страшная догадка, и он с трудом, шевеля в раз одеревеневшими ногами, уселся на краешек, стоявшего по другую сторону стола кресла. «Да, друг мой!» — еще раз обведя головой антураж кельи, произнес, отщипывая очередную ягоду Сэм, «Может, и мне выхлопотать себе обитель где-нибудь в глуши и предаться мыслям о вечном?» Откинув голову на обнявший его затылок подголовник, инквизитор закрыл глаза, предаваясь своим мыслям. «А может, его, всех их и под лед?» Коварная мыслишка заставила Маркурия бросить быстрый взгляд на висевшие подле окон охотничьи карабины. Пригласить на охоту, а там и под лед не стоит, — резко открывший глаза инквизитор смотрел прямо на епископа, отчего тот, догадавшись, что выдал себя с головой, покрылся холодным потом. «Во-первых, вместо меня — нас, вместо нас прибудут другие. но ну, во-вторых, Выпрямившись, он потянулся было к вазе за очередной ягодкой, но, передумав, взял гроздь целиком. А во-вторых, ваше святейшество, ваши дела не настолько уж плохи, чтобы губить свою бессмертную душу. «Ваша милость!» Всхлипнув, епископ сполз с кресла и бухнулся на колени, молитвенно сложив руки перед грудью. Его опущенная в раскаянии голова оказалась как раз напротив обложки журнала, с которой, одетая только в узкие трусики красотка, сделанным смущением прикрывала рукой крупную грудь. «Хороша», — согласился с ним инквизитор, проследив его взгляд. «Но об этом позже. Сядьте, ваша милость. Сесть!» Дождавшись, когда Маркорий займет свое место, Сэм продолжил. «Как я уже сказал, друг мой, дела ваши не столь уж и плохи. Были бы плохи...» — он позволил себе короткий смешок, в то время как глаза сохраняли серьезность. «К вам бы прибыл другой наш, скажем так, сотрудник, и мы бы сейчас оплакивали вашу безвременную кончину. Ведь жизнь наша хрупка. Можно и просфоры подавиться. Например, сидеть!» Рявкнул он снова, пресекая вторую попытку епископа пасть на колени. «Как вы сами считаете, Маркорий? По какой причине я здесь?» «Из-за произошедшего в рапсодии», — опустив голову потерянным тоном, произнес тот. «Но там не было моей вины!» Вскинув голову, он посмотрел на Светозарова. «Мы просто не могли предусмотреть подобного!» «Не могли? Или не хотели?» — Вот в чем вопрос. С сожалением отложив опустошенную веточку в вазу, посмотрел на него инквизитор. — Потеря. — Наши потери от вашей ошибки велики. — Каюсь, грешен, исповедуйте меня, все скажу, — взвыл он, отчетливо ощущая холод смерти, начавший медленно сжимать своими холодными пальцами его сердце. — Я, мы... «Мы все исправим, восстановим, всё «Не сомневаюсь!» «И там...» — Сэм ткнул пальцем вверх. «Вас, друг мой, не сомневаются!» «Правда?» — с облегчением и надеждой всхлипнул, вновь начавший прощаться с жизнью монах. «И там... тоже...» «Человеческая природа несовершенна. Все мы допускаем ошибки. А вы...» «Один из лучших сынов матери нашей церкви мягким тоном поспешил поддержать его гость. Моя задача, ваше все еще святейшество, провести анализ вашего...» Он замолк, подбирая слова. «Скажем так, проекта, в избежание недопустимых последствий, таких как в обители святого Рапсодия». «Вы не отстраните меня?» Недоверчиво посмотрел на него Маркорий. «Кто же меняет руководство на середине проекта?» Даже всплеснул руками его собеседник. «Что вы? Вам поручено такое дело? А вы?» «Прошу увидеть во мне помощника. Свежий взгляд, если хотите». «Но грешен я». «Кто из нас без греха?» Пожав плечами, инквизитор оторвал, не удержавшись, еще пару ягод. «Отменный виноград!» «Эм, с «Хатли» четыре?» «Нет, с «Ласточки» два». «Хорош! У вас великолепный вкус, друг мой!» «Ммм!» А закинув ягоды в рот, он прикрыл глаза, наслаждаясь их вкусом, и продолжил, только проглотив их. «Что же?» «О грехах ваших!» «Грешен!» — мгновенно напрягся епископ. «Каюсь и отдаюсь на милость вашу!» «Роскошь вы любите», — повел рукой вокруг себя инквизитор, кивнув на его последние слова. «Но греха алчности я не вижу, ведь это все имущество нашей церкви, не так ли, брат?» «Эм, да, все сие для величия дома нашего», — уловив твердеющую прямо на глазах почву под своими ногами, приободрился Маркорий. «Чревоугодие», — Только что нащупавший твердь епископ вновь ощутил, как его начало засасывать куда-то в пучины поднимавшегося из-под земли ужаса. Чревоугодие, с одной стороны, да, но в вашем климате и витамины, и обильное питание необходимо? Да и путников нас, то есть, вы накормили и вчера, и сегодня отменно. То есть... «Вычеркиваем», — успокоил его инквизитор. «Сладострастие!» Нагнувшись над столом, он постучал по проклятой красотке на обложке журнала. «Увы», — развелся им руками. «Твердых доказательств нет». «Но...» «Вычеркивайте», — с тревогой посмотрел на него монах. Но тот отрицательно покачал головой. «Оставляем на подозрение. Укрепляйте душу свою, брат». «Крепитесь! Мирские соблазны коварны!» «Я понял! Я все понял!» — поспешно смахнул рукой журнал на пол епископ. «Не повторится! Клянусь!» Он поспешно осенил себя знаком веры. «Я подчиню плоть! Я буду денные ночь молиться Я...» «Остаю целенность!» — прервал его Сэм. но с этим...» — он внимательно посмотрел на Маркория мы разберемся и вычеркнем после вашей, скажем так, экскурсии. Экскурсии? Я в вашем проекте. Думаю, нет, друг мой, мне хочется верить, что именно обзорная экскурсия, которую мы проведем после обеда под вашим личным руководством и с вашими подробными пояснениями позволит убрать даже тень сомнения касательно данного греха. «Я готов!» — вскочил епископ и показал рукой на дверь. «Прямо сейчас! Немедленно! Вы увидите все, как есть! Располагайте мной, господин инквизитор!» «Не будем торопиться!» — завладев второй гроздью, Сэм принялся неторопливо переправлять ее ягоды себе в рот. «Пообедаем, а потом и посмотрим!» «Вы же хотите показать нам все в лучшем виде?» Подмигнул он епископу, давая тому понять, что предоставляет ему время для приведения своего заведования в парадный вид. Обед, как сам не старался найти в переменах блюд, хоть какие-то недочеты или упущение повара, был идеален. Кроме того, епископ, по понявший его слова касательно обильности питания и витаминов, а, возможно, решив, что на сытый желудок, господа из отдела расследований будут более позитивны, широко растворил свои кладовые, прямо-таки завалив стол фруктами и деликатесами, Общий позитив картины портил разве что игумен Борху. Беседа, проведенная с ним двумя младшими дознавателями, полностью лишила его аппетита, и он сидел короткими глотками, попивая минеральную воду, затравленно косясь на младшего из прибывшей к ним команды. Братлав был ему представлен практикантом отдела силового допроса. Док, не мудрствуя лукаво, время от времени давал ему советы по проведению пыток, предлагая и показывая онные прямо на братья Борху, используя последнего в качестве наглядного примера. Путь до уровня, где располагался проект-секретарь, как назвал его епископ, занял у них около получаса. Пропетляв минут десять по узким коридорам, соединявших корпуса монастыря, Они вышли к обширному залу, по центру которого располагалась лифтовая шахта с поднятым наверх круглым подъемником. «Прошу», — приглашающий, махнув рукой, отошел в сторону Маркурий, пропуская гостей вперед. «Сесть здесь, прошу прощения, не на что, но спуск не займет много времени», — извинился он за неудобство и, подойдя к панели управления, нажал несколько кнопок, запуская моторы. Следующие минут двадцать гостям пришлось провести время, изучая слои льда, отчетливо видимые сквозь прозрачные стены шахты, а затем вокруг них заплескались воды подледного океана. Интересное решение. Подошедший к краю платформы док положил руки на надраенные до ослепительного блеска медные поручни и наклонился вперед, пытаясь проникнуть взглядом в слабо пульсировавшую снаружи шахты тьму. «Но вы же понимаете», — подошел к нему епископ, — «вся эта прорва электроники». Он произнес запретное слово «легко», показывая, что данный термин является частым гостем его рта. «Уделяет массу тепла, вот и решили погрузить модуль проекта сюда, под лед. И охлаждение, и попасть сюда затруднительно». Последние слова он произнес, покосившись на Сэма, который одобрительно кивнул, не отрывая задумчивого взгляда от толщи воды. «Внешние входы? Вентиляционные шахты?» – не унимался второй инквизитор. «Проникновение через них возможно?» «Исключено!» — решительно мотнул головой Маркорий. «Выходов наружу нет, а трубы сброса охладителя узкие». Для наглядности он свел ладони, оставив между ними не более трети метра. «Человеку не пробраться». «Хорошо!» — не сдавался его оппонент, кратая спором казавшийся нескончаемым спуск. «Ваши действия — примассированные атаки!» «Мы просто погрузимся», — победно улыбнувшись, заявил ему епископ. И, видя изумление инквизитора, обернулся к сему «Разве ваш э... коллега не в курсе?» Люциус, которого последняя фраза тоже едва не выбила из седла, постарался, чтобы его голос звучал как можно более безразлично. «У всех свои допуски, мой друг. И прошу вас, продолжайте. Считайте, что меня здесь нет а протянул епископ, начиная понимать, что его просто тестируют. «Да, брат мой», — вернулся он к доку. «В случае глобальной опасности, или, как вы сказали, массированные атаки, мы просто погрузимся. Мы же на льдине. Подорвем лед вокруг, загерметизируем верхние помещения и уйдем в глубину. Расчетная глубина ожидания — три сотни метров. Поверьте, доверительно приобняв его за плечо, он продолжил». «Этого более чем достаточно, чтобы в безопасности переждать лихие времена. Мы хоть два месяца побыть там», — он показал рукой вниз, — «можем». Ядерная атака. Пошевелив плечом, врач дал понять, что тяготится такой близостью, и Маркурий поспешно убрал руку, мысленно укоряя себя за преждевременное понебратство. «Ядерная? Да что вы!» «Сейчас же нет ни у кого, кроме нас». Весело начал он и осёкся, озабоченно глядя на Сэма. «Вы полагаете...» В наши времена, сдвинувшись с места, Люциус подошёл к нему и, положив руку на плечо точь-в-точь, точь, как прежде сам епископ Доку, пристально посмотрел ему в глаза. «Всякое может быть. На вас возложена великая задача. Ваше святейшество и мы...» «Посланники самого», он на миг замолк и склонив голову, совершил символ веры, «должны быть во всем уверены». «Вы меня понимаете?» Со значением произнес Сэм, продолжая буравить взмокшего епископа взглядом. «Великая честь! И смотря по тому, как вы ее выполните, вполне возможно, что вскоре уже вы будете отдавать мне приказы. Наш предстоятель последнее время сдавать стал. Что ж...» «Годы берут свое». С сожалением, покачав головой, он отошел в сторону, снова уставившись на тьму снаружи, оставив Маркория в самых растерянных чувствах. Отошел и док, предоставляя епископа своим мыслям. Но долго оставаться в одиночестве ему не удалось. Верный товарищ, игумен Борха, приблизившись, рухнул на колени — и, демонстрируя почести, пока еще не соответствовавшие епископу, облабызал его руку, выказывая свою безусловную преданность. Прибыв на нижний уровень, платформа остановилась так мягко, что Сэм, погруженный в свои мысли, а, быть может, просто убаюканный, видом переливавшийся снаружи тьмы, сдвинулся с места туристов, только после оклика врача, уже сошедшего на пол или палубу помещения проекта секретарь. «Прошу вас», плавно поведя рукой в сторону ворот, епископ, весь облик которого теперь прямо-таки излучал величие, неспешно двинулся к ним, отрешенно глядя в пространство перед собой. «Ворота с корабля взяли?» подошедший к проему док, постучал костяшками пальцев по металлу створок. «Герметичные?» «Что?» Оторвавшись от беседы с высшими материями, Маркорий несколько секунд непонимающе смотрел на него. «А, ворота!» Наконец произнес он, вернувшись на грешную землю. «Да мы не мелочились. В данном проекте мелочей быть не должно!» Он кивнул с самым решительным видом, «Если бы у него в руках сейчас был бы патриарший посох, то он в этом сам не сомневался, несомненно пристукнул им в пол, подтверждая свои слова. «Полностью разделяю ваши слова, отче». Чуть склонив спину, Светозаров обозначил поклон. «Прошу вас, дайте указание вашему спутнику открыть проход» последовавший кивок и гумину, был также преисполнен величие. И только самую малость, где-то в уголках губ епископа, сквозило неудовольствием. Эти мелочные вопросы- этот ничтожный инквизитор. Все это не позволяло Маркурию сосредоточиться на высших материях, кои по его разумению были единственно достойны вниманию патриарха. Помещение, открывшееся им, было на первый взгляд не особо большим. Наверное, не более сотни, может быть, полутора сотен в поперечнике. Более точно оценить размеры мешали ряды полупрозрачных цилиндров, множество рядов которых заполняли все пространство, поднимаясь в несколько этажей или, если вам угодно, слоев. Практически этот зал напоминал лабиринт, причем постоянно меняющийся. Каждые несколько минут ряды колб приходили в движение. Одни сдвигались в сторону, другие поднимались выше, а на место первых спешили опуститься сверху новые ряды, заполненных темной полупрозрачной жидкостью, полуметровых в диаметре стеклянных цилиндров. «Прошу двигаться строго по зеленым линиям», предупредил замерших у входа инквизиторов епископ. «Зеленым отмечены зоны...» первичного осмотра. Сделав несколько шагов по одной из таких, от входа, разбегаясь в разные стороны, шло сразу несколько дорожек разного цвета. «Желтые», — показал он рукой на соседнюю линию, ведшую куда-то вглубь перемещавшегося лесоцилиндров, для планового техобслуживания, а красная последовала очередной взмах руки для удаления отработавших свой ресурс модулей. «Хочу заметить, Гордо выпрямившись, он со значением посмотрел на Сэма. Благодаря четкому следованию всем протоколам обслуживания еще ни один из модулей не вышел из строя. «Весьма похвально», — кивнул ему старший из проверяющих. «При таких, э-э-э, объемах и никаких сбоев?» «Вы не так поняли», — поспешил изобразить объективность Маркорий. «Позвольте мне быть с вами полностью откровенным». «Сбои случаются, но наша техническая служба бдит, и к каким-либо выпадающим из общей статистики последствиям это не приводит. Я имел в виду гибель объекта, физическую гибель». «Ваша откровенность и открытость, мой господин», — почтительно произнес Сэм, пытаясь разглядеть содержимое цилиндров, — «делает вам честь. А мы, скажем так, более детально ознакомиться с данной системой можем...» Сделал он шаг по направлению к желтой дорожке, но вынырнувший из-за спины епископа Игумен быстро заступил ему дорогу. «Прошу меня простить, господин Святозаров!» Во взгляде и голосе Борхо проступило явное удовлетворение от возможности хоть немного, но отомстить инквизиторам за перенесенные им переживания. «Но вы имеете статус гостей, а следовательно...» не можете перемещаться по линиям, предназначенным для технического персонала. Во избежание посмотрел он на Маркурия, ожидая поддержки от своего сюзерена. «Он прав», — виновато развел руками епископ, — «желтые только для техников». «Но ведь вы», — поспешил добавить он, видя тень неудовольствия на лице проверяющего, «вы, как лицо, облеченное высочайшим доверием, можете настоять». «Если такова ваша воля. Под вашу ответственность, разумеется. Я верно говорю?» — повернулся он к игумену. «Верно, мой господин!» — неохотно признал правоту его слов тот и, достав из-за пазухи планшет, активировал его. «Прошу вас, господин инквизитор!» — с легкой неприязнью в голосе произнес он. «Вот сюда, четко и внятно, ваш статус, имя и намерение. Озвучьте» старший инспектор Департамента внутренних расследований, инквизитор первого ранга Светозаров Семён. Насмешливо глядя на него, произнес Люциус. «Подтверждаю свое намерение и беру на себя полную ответственность за осмотр проекта секретарь по линии технического персонала с сопровождающими». «Не знал, что у нас, простите, у вас в инквизиции есть ранги». Несколько удивленно, без сомнения, находясь под впечатлением от прозвучавшего титула, произнес Борхо. «Я читал, что у вас звание по типу армейских. Ну, лейтенант там, майор». «Вы отстали от жизни», — благосклонно кивнул ему Сэм. «Уже полгода как реформа была. Теперь только ранги». «От пятого», — кивнул он на Лафа, «и до первого». «Так что к вашим услугам», — подмигнул он Игумину, которого упоминание младшего инквизитора заставило слегка побледнеть. «Если формальности завершены», — оттеснив своего наперстника плечом, шагнул на дорожку Маркорий, — «то прошу следовать за мной», — двинулся он вперед. «Со всеми осторожностями», — добавил епископ, пригибаясь и пропуская над собой очередной пришедший в движение ряд колб. Проход до площадки технической зоны, на территории которой, согласно пояснениям епископа, проводился плановый осмотр, занял около десяти минут. Слишком часто приходилось останавливаться, пропуская двигавшиеся в своем ритме сосуды. Все попытки Сэма рассмотреть их содержимое закончились полным крахом. Темная, с бурыми вкраплениями жидкость находилась в постоянном движении, скрадывая нечто, белевшее внутри, своими волнами. Здесь, встав посреди небольшой, вытянутой площадки, обвел руками вокруг епископ. Проводится плановое обслуживание. В силу большого количества объектов у нас их около пяти тысяч. «Пять тысяч сто сорок два» уточнил, уловив паузу в словах своего начальника, игумен, за что заслужил от последнего благодарный кивок. «И все требуют как минимум раз в месяц проверки», продолжил Маркорий. «Наши братья из отдела технической поддержки каждый день приходят сюда для контроля и при необходимости корректировки состава питательной смеси, содержания и кислорода и опять же при необходимости замены шлангов подающих это все в капсулы. Сегодня продолжил он, показывая рукой на замершие вдоль длинной части площадки ряд колб, вследствие вашего визита я перенес срок обслуживания на другое время. Так что вы, господин инквизитор первого ранга, последовал кивок в сторону сэма, можете сами без помех изучить показания. Рука епископа, до этого указывавшая на ожидавшие обслуживание емкости, описала в воздухе красивую дугу, указывая на ряд дисплеев, размещенных с другого края площадки. Экраны, к которым Маркурий подвел своего визави, были разделены горизонтальной линией на две части. И если с верхней половиной все было ясно, там, несмотря на бешеную скорость прокрутки, Сэм сумел опознать новостную ленту одного из центральных каналов, то нижняя, заполненная рядами колышущихся зеленых столбцов, вызвала у него растерянность. «Сюда», — поспешил прийти ему на помощь епископ, — «выводятся все показатели состояния, если так можно сказать, самочувствия моих подопечных. Я к ним, поверьте, он нежно погладил экран» едва ли не как к детям своим отношусь, и они чувствуют это, ни одного сбоя». Судя по тому, что все шкалы были полны, Сэм догадался, что Маркурий прибег к самому простому трюку, оставив на стенде те модули, чье обслуживание закончилось прямо перед их появлением. «И это состояние... эм... типично для всех? Надеюсь, что епископ, как и в прошлый раз, будет откровенен... Наивным тоном поинтересовался он. «Конечно! Искренность, звучавшая в тоне, начисто отметала какие-либо сомнения в том, что могло быть как-либо иначе. Мы поддерживаем детей наших в самых наиблагоприятнейших условиях. Мы, послышавшиеся у них за спинами характерные звуки, заставили епископа замолчать и вместе с Сэмом обернуться назад». Там, зажимая рот рукавом рясы, стоял, согнувшись почти вдвое, лафит. При помощи доки ему удалось добраться до края площадки, где он и опорожнил свой желудок, упав на колени. «Молодой, нежный еще», Виноват, разведя руками, всем подошел к цилиндрам, вызвавших такую реакцию своего подопечного. А уже в следующую секунду, несмотря на моральную готовность к ожидаемому зрелищу, едва не последовал его примеру. Темно-бурая взвесь, прежде скрывавшая очертания размещенного внутри объекта, теперь осела на дно, и перед ним во всей своей обнаженной красе предстала содержимое капсулы. Если к виду мозга Сэм был готов, то вид висящего в растворе мозга, все еще соединенного с позвоночным столбом, лишенным привычного нам костяного панциря позвонков, отчего белесые нервы, разлохматившись, плавали, слегка шевелясь в их жидкости, такое зрелище оказалось чрезмерным даже для него. Поспешно отвернувшись, он оттер с лица пот, И подняв голову, перехватил взгляд игумена, в чьих глазах читалось нет ни не презрения над слабой выдержкой инквизитора, а скорее удивление, смешанное с тревогой и озабоченностью. "Никак не могу привыкнуть", попытался слабо улыбнуться Сэм, желая сгладить эффект. "Я уже давно в допросах участия не принимаю". Размяк «Не переживайте», — поспешил прийти ему на помощь Маркурий, «я и сам долго привыкал. Вот, возьмите». Щёлкнув пальцами, он протянул к руку, и тот, не сводя подозрительно озабоченного взгляда с Люциуса, протянул вытащенную из-за пазухи флягу. «Я ожидал подобного», не обратив никакого внимания на взгляд своего наперстника, отвинтил крышку епископ и, сделав небольшой глоток, протянул ее инквизитору. «Я здесь часто бываю», — продолжил он, наблюдая, как Сэм, сделав несколько глотков, протянул ее дальше, Лафу и Доку. «Стою здесь и размышляю». «Согласитесь», — он коснулся кончиками пальцев стенки колбы, — «Как велик промысел Божий! Такие хрупкие и одновременно! Какова сила жизни, заложена им в нас? Вот так, будучи лишенными тела, оставленными обнаженными...» Приняв флягу от врача, он сделал еще пару глотков. «И тем не менее человек продолжает жить». «Я бы...» — покачал головой врач, перехватывая протянутую к сему флягу... Это бы жизни не назвал. И тем не менее, они живут, воспринимают информацию, обрабатывают, делают анализ, кивнул он на экраны: « Что это и если не жизнь? А это куда ведет? Хорошо представляя, что философский диспут на подобную тему может затянуться до полного исчерпания содержимого фляги. Кстати, Брэнди внутри было отличного качества. Сэм, махнув рукой в сторону небольшого ответвления, также желтого цвета, двинулся по нему. «Это...» — пьяно глядя в его спину, наморщил лоб епископ. «Алкоголь овладевал им слишком быстро. Сказывалось нервное напряжение последних часов». «Это? Ах, это! Мой добрый господин, это решительно не стоит вашего высокого внимания. Так, мелочь, субсубпроектик, ерунда, право слово». Икнув, он прислонился к стене, путь от площадки техосмотра до небольшой дверцы занял всего пару минут. Это право мелочь. Выпустив на Сэма, стоявшего напротив опечатанной двери, с мастичных печатей, которые на всех грозно смотрел императорский дракон, Маркорий покачнулся и, практически падая в объятия верного игумена, сумел таки закончить фразу «Стану патриархом, первым делом закрою эту богодельню». «Что же вы за своим боссом не следите?» — покачал головой Люциус, наблюдая за тем, как его правая рука при помощи дока осторожно укладывает отрубившегося епископа на пол. «Переутомление!» — вздохнул, вытирая пот Борху. вот «Отче так перегружен!» «Эй, стойте!» — перехватил он руку Сэма, готовую сорвать печати. «Это нельзя!» «Вам что, игумен?» — сбросив его ладонь, надменно произнес инквизитор первого ранга. «Мало моего прежнего слова?» «Мало!» — без тени страха произнес всего час назад дрожавший при общении всего лишь со стажем монах. «Мало! У вас должен быть спецдопуск!» с оригинальной подписью предстоятеля, заверенной его личной печатью и печатью Святейшей Канцелярии. «Есть у вас такая?» — с вызовом произнес он, оттирая Сэма от двери и живым щитом становясь между ним и дверным полотном. «У вас вообще хоть какие-то документы, подтверждающие ваш сан и должность, имеются? Предъявите!» Сунув правую руку за отворот рясы, он требовательно протянул левую и нетерпеливо повеселил пальцами, повторив, как самый заурядный полицейский, «Документики предъявляем, да?» «И за проезд передаем», — в тон ему ответил Люциус, вызывая на лице игумена выражение крайнего удивления. «Извините, не сдержался», — усмехнулся Сэм и, повернув голову к доку, кивнул. Гражданин-монах бумаги просит «Предъяви» в раскрытом виде. «Сейчас, босс!» Услышав кодовую фразу, врач набережной походкой подошел к напрягшемуся борху и, вытащив из-за пазухи сложенный в четверо листок, протянул тому. «Вот, как и просили, с подписью и печатями». — Это что? — настороженно, глядя на жвалга, протянул свободную руку к листу игумен. — Как вы, добрый господин, и просили? Из его канцелярии со всеми печатями и автографами. Хм, продолжая сверлить его недоверчивым взглядом, Монах встряхнул рукой, пытаясь заставить бумагу развернуться, но то ли четвертинки слиплись от долгого нахождения в кармане врача, то ли виной тому были чернила на документе, но раскрываться листок никак не хотел. Борхов взмахнул рукой раз, затем еще, но все его усилия пропадали зазря. Бумага продолжала оставаться в своем первозданно сложенном состоянии. «Отойдите!» Бросив неприязненный взгляд на врача, буркнул он, вытаскивая из-за пазухи вторую руку. «Конечно, нет проблем!» Широко улыбнувшись, док качнулся назад, одновременно выбросив вперед руку, который только что передал документ игумену. «Что?» Дернулся было тот, но пальцы врача оказались проворнее, и, всхрапнув по лошадиному, брат Борху принялся оседать на пол, сползая по створке двери, которую он так ревностно защищал. Надолго-то его, скрывая печати и поинтересовался Сэм, указав взглядом на мирно посаповавшего монаха. «Часа два точно», — поднял голову связывавший руки и ноги спящего монаха док «Если надо, сэр, я могу его и совсем того, но вы понимаете, обоих». Думаю, покрутив в пальцах последнюю из отодранных с полотна двери печатей, отбросил в сторону свинцовый кругляшок Люциус. «Двух часов нам более чем хватит». И глубоко вдохнув, он толкнул от себя створку двери. Помещение, открывшееся им за распахнутой настежь створкой, резко контрастировало с техностилем предыдущего зала. Тяжелые, темно-бордовые, бархатные гардины, перевитые золотыми шнурами, плавными волнами не спадали с высокого потолка и утопали своими концами в густом ковре на полу. Шнуры, петлями лежавшие на его ворсе, Казалось, сами по себе переходили в сложный геометрический рисунок, завершая образ торжественной золотой клетки, сотканной неведомыми мастерами с одной целью — заключить в свои объятия и сохранить в целости главный объект этого помещения — капсулу сна, разместившуюся на небольшом возвышении в центре комнатки. Профиль человека, размещенного в капсуле, показался ему знакомым, и он сделал небольшой шаг к ней, прищуриваясь, дабы подтвердить свою догадку. Но прежде чем он смог приблизиться, сильный толчок в спину заставил его отшатнуться. Док, так бесцеремонно отбросивший его в сторону, одним прыжком оказался у подиума и, рухнув на колени, прижался лбом к прозрачному пластику. Осторожно обойдя замершего врача, Сэм, расположившись напротив него по другую сторону спящего, наклонился над его лицом. «Император, что ли?» Спустя минуту тщательного изучения умиротворенного лица, лежавшего в капсуле человека, поднял он взгляд на Лоска и Лафа, замерзших за спиной Жвалга. «Что-то не похож», — покачал он головой. «Я, конечно, лично его не знал». Но на плакатах и в новостях он как-то посолиднее, что ли, выглядел. А тут, разочарованно повел Люциус рукой, «Мужик как мужик, ничего особенного». «Это он!» Встав, док вытянулся по стойке смирно, отдавая салют своему господину. Он таким и был. По-настоящему, без грима и прочего. Нежно погладил он пластик. «Мой император!» «Точно он!» А выглядит как...» Недоверчиво покосился на него Сэм и, получив в ответ гневный взгляд, поспешил сменить тему, переключая внимание врача на другую цель. «Ну, раз это он, тогда давайте его вытаскивать, пока попы не прочухались. Они же его сюда вложили «Вы так считаете?» — подал голос молчавший все это время Лав. «Но зачем, сэр?» «Власть!» просто ответил Зосема Лоск. «Император спит, патриарх правит. система губернаторов нет, за нее мозги пашут», махнул он рукой назад. Но Святой Престол никогда не опустится до подобного. Запротестовал было бывший монах, но быстро заткнулся, обжегшийся совсем недобрый взгляд Жвалга. «Док». Видя крайнее желание врача немедленно покарать хоть кого-то, виновного в нынешнем состоянии своего господина, подозвал его к себе Сэм. «Это по твоей части», — показал он на небольшой пульт с перемигивающимися разными, в основном зелеными огоньками. «Давай, буди нашего 28 восьмого, и будем ноги отсюда делать». «Он мог ослабнуть», — автоматически пробормотал себе под нос жвалк, опускаясь на колени перед панелью. «Мы его понесем». Осторожно прикоснулся он к сенсорам. «Нет, я его понесу», — поправился он, нажимая кнопки только в ему ведомой последовательности. «Сейчас». «Три минуты, и он очнется». Отступив на шаг, жвал к замер в глубоком поклоне. «Три минуты, говоришь», — нарушил тишину Сэм, спустя, как ему показалось, минут пять или семь — «Эй, док, кончай медитировать! Что-то не хочет император твой, того, просыпаться!» «Что?» — дернувшись, вернулся к реальности все так и стоявший в поясном поклоне врач. «Капсулу, — говорю, — проверь!» Хотел было постучать по ее корпусу Люциус, но в последний момент передумав, мало ли, как мог отреагировать на подобное жвалк остановился на неопределенном взмахе в сторону спящего человека. «Проверь, может, сбой какой?» «Тут не может быть сбоя. Сам смотри», показал врач на выгравированного в металле корпуса дракона. «Это личная капсула императора. Тут сбоя в принципе быть не может». «Тогда, значит, ты накосячил», — развел руками Сэм. «Не тот тоткнул». «Я?» «Ты не спорь, проверь». «Я ошибиться не мог», — отрезал док, вновь опускаясь на колени. «Вот, сам смотри», — принялся он касаться сенсоров. «Видишь? Смаргивают. Значит, команда принята верно. Сейчас еще раз сморгнут и желтеть начнут. Это значит, что процедура начала тестирования прошла. Вот видишь?» — показал он на пробежавшую по индикаторам желтую волну. «Тест пройден. С повелителем все нормально». Сейчас от начала пойдет желтая волна — начало пробуждения, ибо желтый — это цвет жизни, и... Эй, что за... Волна жизни, появление которое предсказывал врач, так и не появилась. Вместо того, чтобы начать наливаться желтым, индикаторы, погаснув на короткий миг, вновь принялись переливаться изумрудным цветом, явно не желая дарить пробуждение императору. «Не понимаю». Прямо-таки с детской обидой в голосе протянул док спустя несколько попыток, завершившихся точно так же, что и предыдущие. «Я все верно делаю? Капсула его личная?» «Что не так?» «А, Сэм?» — с надеждой посмотрел он на своего командира. «Это ты у меня спрашиваешь? И это откуда знаю?» «Ну, мало ли, может...» «Внезапно он замер?» И, прищурившись, как-то из-под лобья посмотрел на Люциуса. «А может, это ты?» «Что я?» «Помехи наводишь! Ты же у нас чужак, из другой реальности!» «Сдурел? Совсем из-за своего обожаемого свихнулся!» «А почем мне знать?» Встав от панели, жвалк плавно скользнул к Сэму, держа руки расставленными в стороны и слегка согнув их в локтях. «Может, ты это все и организовал, и сейчас не даешь ему встать? Ты же тоже у нас из этих...» — мотнул он головой в сторону дремавшего, привалившись спиной к мягкой гордине лафа. «Из попов». «Не, жвалк!» — следя взглядом за его руками, Сэм попятился назад. «Вот сейчас ты, вот правда, пургу гонишь!» «Угу!» — подал голос от другой стены лоск. «Он же все время на виду был!» «Ты чё, док? И вообще?» Встав на ноги, пилот подошёл к капсуле и, покачав головой, провёл рукой над весело перемигивавшейся огоньками панели. «А тут экстренное пробуждение есть?» «Может, риском, а? Он же бессмертный, что ему? Не убудет чай!» «Экстренное!» — развернулся к нему врач. «Вот же я тупой!» — хлопнул он себя по лбу вышло весьма громко и звонко, отчего дремавший лав на миг открыл глаза и, пробормотав что-то сонное, улегся на пол, поджав ноги и положив голову на руки. «Конечно же! Режим аварийного выхода из сна!» продолжил он гораздо тише и виновато взглянув на вновь сладко засопевшего паренька. «Лоск, я твой должник!» Подскочив к панели, он положил на светившиеся кнопки Пальцы обеих рук. Три слева, три справа и две по центру. Готово. А что сложно-то так? Неужто одной нельзя сделать было? Ага. И риск, ну, случайного касания? Нет, дружище. Эдак он пошевелил в воздухе растопыренными пальцами. Надежнее будет. Тебе видней. Демонстративно сложив руки за спиной, сам отошел к стене, где до того сидел лоск. «И когда аварийка сработает?» «Ну, команда принята», — неуверенным тоном проговорил врач, внимательно следя за индикаторами. «Если все нормально, то сейчас». «Черт, черт, черт!» — выругался он, обессиленно усаживаясь на пол. «Сбой?» — поинтересовался Сэм со своего места. «Да, и тот же самый». «Дай закурить, а?» — протянул к нему руку «Док». «Ты же не куришь!» Не вставая, перебросил ему пачку Люциус. «А зажигалку?» «Были бы спички, был бы рай!» Процитировав концовку старого анекдота, протянул ему небольшой цилиндрик Сэм. «Иди бери, я к тебе не пойду. Опять на меня сбой повесишь». «Да ладно тебе!» Подойдя к нему, док уселся рядом на пол и закурил. «Прости, Сэм, сорвался!» «Я так долго его искал, ждал встречи, и вот...» «Вот он», — показал он рдеющим концом сигареты на капсулу. «А я ничего не могу сделать». «Скажи», — прикурив, Сэм пустил струю дыма вдоль пола, где она и растаяла, попав под поток воздуха от невидимого вентилятора. «А вот просто вытащить его можно? Разбить стекло и вытащить?» «Это стеклосталь» покачал головой врач. Ее только специнструментом взять можно. Взломать. Вот подумай, авария произошла. Капсула повреждена, и человека надо срочно вытащить. Это возможно? В теории да. Но для этого нам инструменты нужны. Надо взрезать. Зачем взрезать? Стоявший около изголовья спящего императора Лоск постучал пальцем почему-то невидимому на торце капсулы. «Сэм, док, идите сюда. Я не спец, но, походу, здесь крышку приделали». «Какую на хрен крышку? Ты что, лоск, бредишь?» Со вздохом встав на ноги, он двинулся к нему. «Пошли, Сэм, глянем, а?» «Вот, смотри». Пилот провел пальцем по тонкой щели, практически незаметный, если смотреть на капсулу сверху вниз. «Я сначала печати заметил». Показал он на три сургучных кругляшка, расположившихся в ряд примерно посередине торца цилиндра. «Ну и подумал. А зачем?» «Печати. Ну, зачем на металл лепить? Не для красоты же?» Нагнулся и хоп. «Вот она!» Снова провел пальцем лоск по тонкой ниточке стыка. «Действительно». Присев на корточке, Сэм вслед за ним провел пальцем по линии стыка двух половинок. «Док!» «В капсулах так и должно быть, что одна из двух частей из двух половинок?» «Нет! Какие половинки? Это единое целое! Монолит! Только верхняя часть сдвижная!» Он озадаченно посмотрел на щель. «Такого просто не может быть!» «Ты не кричи!» — подтянул его к стыку лоск. «Во! Видишь?» «Ну, вижу!» — вырвавшись, жвалк отошел на пару шагов и потряс головой. «Но это невозможно. Никак не... Я знаю эту капсулу. Сам, ну, когда мой черед был, проверял ее». «Чего-чего?» — выпрямившись, Сэм подошел к нему вплотную. «Ты же говорил, что простым особистом был. Да и из спецотдела. Но не из личной же гвардии императора. Как-то мне слабо верится, что рядового сотрудника пошлют его капсулу проверять. А, док?» ну, «Да какое это сейчас имеет значение?» «Жвалк!» «Или нам тебя теперь по-другому звать?» Склонил голову к плечу Люциус. «Не Юли!» «Нет», — замотал головой тот. «Жвалк — это мое. Скажем так, последнее имя». «И да, чего уж скрывать», — вздохнул он. «Да, я был в спецотделе, напрямую подчиненному ему. В принципе, я так и рассказывал, почти не врал». Не договаривал? Да. Не врал. Ого. Какие еще секреты расскажете, господин имперский аналитик? Припомнив слова своего альтер-рега из будущего, запустил пробный шар Сэм. Догадался? Да. Врач из меня так себе вышел, развел руками док. А вот секретов у меня больше нет. Про последние годы... «Ну, с того момента, как к тебе на весельчака попал. Ты и так все знаешь». «Эх, док!» Отойдя от него, Люциус присел перед капсулой, и прежде чем кто-либо успел среагировать, быстрым движением сломал сургучные кругляшки. «Я так считаю», — произнес он, вставая и отряхивая ладони от мелких крошек. «Раз опечатали...» то, по-моему, хотели убедиться, что никто без соответствующего допуска не полезет. «Док, иди сюда!» — поманил он к себе врача. «Лоск, буди нашего Соню и беритесь за тот конец!» — махнул он рукой на противоположный конец капсулы. «Попробуем снять!» «Резкое пробуждение может повредить ему!» Покачав головой, Жвалк, тем не менее, встал рядом с ним. «Он же бессмертный, забыл!» Дождавшись, когда лоск с во весь рост лафитом займут место у своего конца цилиндра, Сэм прижал ладони к покатому боку и, стараясь подцепить ногтями узкую, определяемую только на ощупь грань стыка, скомандовал. «Ну, все разом, тянем!»